Мулаф Азлидин, простившись, «До завтра, до завтра, по воле Аллаха!» Тронул коня. Тахир, поглядев ему вслед, тихо сказал Нукеру, «Ты сообразительный или нет?» «Нукер в седле, а бег на земле!» Молодой Нукер, поняв, что зазевался до неприличия, мигом соскочил с коня. Фазлидин обернулся и увидел Тахира на коне, полным гордости и степенности. Беком стал, настоящим беком. Но Керсименил пешком, понурив голову. Лишь бы Тахир не стал похожим на них, на тщеславных беков, беспокойно подумалось зодчему переплетчику. Глава вторая Вот уже семнадцатый день Бабур проводит в величавой Унсии там, где жил навои Высокие ворота, голубые купола, сияющие на солнце многоцветная израсцовая мозаика напоминает самаркандское медресе улугбека Но четыре минарета по четырем углам здесь повыше, да и само строение было завершено лет 15 назад, а выглядит новым. Немало внутренних помещений Унсии занимает личная библиотека навои Долгие часы проводит там Бабур, рассматривая книги. На иных страницах видит пометки, сделанные рукой великого поэта. Снова и снова вспоминает письмо Мир Алишера, полученное некогда в Самарканде. Ах, сколько воды и крови людской утекло с тех пор! У двери в библиотеку на полу установлены большие часы, вроде узкого красивого шкафа. Через определенные промежутки времени маленький деревянный мальчик на верхней плоскости шкафа приходит в движение и золотым молоточком выбивает из тарелки мелодичный звон. Часы сделаны по заказу и, по идее, мир Алишера. Их форма в Герате вошла в моду. Часы, выбивающие звон, так и назвали часы Алишера. Бабур прикрыл дверь библиотеки, взглянул, который уже раз на часы со звоном. Опять ему подумалось. Вот что есть чудо. Человек умер, а изобретение его, мысль его, живы. Вторая жизнь возможна. Разве не о ней говорит звон этих часов? Всюду здесь и во внутренних покоях, и во дворце витал дух создателя Унсии. Бабур осторожно открывал двери, которых касались руки-новои. Он старался шагать как можно тише в коротких коридорах и по лестницам, чувствуя, что ступает по невидимым следам недавно жившего человека. Во дворе слуга выметал опавшие листья из-под чинар, росших вокруг водоема. Неужели и наша жизнь — это палые листья, и кто-то потом придет и сметет их в кучу, и сожжет ее, и развеется ветром прах. Бабур свернул на красивую дорожку между двух рядов стройных густо-зеленых кипарисов. В конце дорожки его ожидали ученик Наваи Хандамир, историк, и один из самых близких соратников великого поэта, уже давно опирающийся на посох, старец Сахиб Даро, душевные беседы с которым особенно любил Наваи. Сахиб Даро, здороваясь, сказал, «Мой повелитель, с кончиною несравненного мир Алишера он сия стала телом, лишенным души. Вы вернули телу душу». И низко склонился перед Бабуром. А тридцатилетний Хандамир, человек с острыми проницательными глазами, слегка улыбаясь, испытующе посмотрел на Бабура. Как этот двадцатипятилетний андежанец ответит на столь изысканное обращение по хвалу? С достойной ли возраста скромностью или с присущей властителю привычкой принимать лесть как должное? Сердце Бабура было переполнено щемящим чувством грусти, утраты. Не желая искать выспренней поэтического ответа, Бабур сказал просто. «Нет, Мавляна». Это жилище великого мира лишера подарило моему телу новую душу. О ней я раньше мечтал, только мечтал. Хандамир удовлетворенно кивнул головой. И Сахиб Даро был доволен. Вы правы, мой повелитель. Он еще раз поклонился Бабуру. На всем, к чему прикоснулся великий дух, на всем том лежит его печать. Соблаговолите взглянуть, например, на эти минареты. И старец торжественно повел рукой сначала направо, потом налево. Бабур посмотрел вслед руке. Высокие, сверкающие разноцветными израстцами минареты красовались вершинами в голубизне неба и белизне облаков. Такие минареты обычно венчают крытой башенкой-бестеткой, откуда можно не только призывать правоверных к молитвам, но ну и просто любоваться видами окрест. Минареты же Унсии, кроме таких башенных, были опоясаны посредине особыми кольцевыми террасами. Их имел в виду Сахибдаро. Душа Мира Лишера испытывала отдохновение, когда он с высоты взирал на красоту гератскую. Но в старости, повелитель, уж очень тяжело взбираться на высокую башню. Поэтому зодчие, по указанию Мира-Лишера, сделали эти террасы-кольца посредине минаретов. Нельзя ли и нам забраться туда? Проводим со всей радостью. К западному минарету просим вас. Правда, сам Сахиб-Дару остался у подножья минарета, а молодые Бабур и Хандамир быстро поднялись по крутой винтообразной лестнице внутри строения и вышли на терраску. Какая красота открылась отсюда в взгляду Вдали, покрытые снегами горы Мухтар и Исканджа. Внизу речка Инжил, узкий серебристый клинок. На левом ее берегу возвышается знаменитое медресе Гав-Хоршот-Бегим, воздвигнуто еще до Наваи. На правом, прямо напротив, не менее знаменитое, уже при Наваи построенное, Медресе Ихласия. Гав-Харшот-Бегим, матью Лукбека, которая построила в Герате Медресе, похожая на Медресе Бибиханум в Самарканде. Неподалеку от него лечебница Шифоия. Она же и Медресе. Тут лечат больных и одновременно муддарисы учат медицине. А еще поодаль приют для приезжих и бездомных, холосия, здание под огромным куполом. Величественна красота Герата! Плодоносящей была мысль Наваи. И по другим сторонам точно голубые горы возносились над городом минареты и купола. Множество минаретов и куполов. Бабуру опять захотелось в Самарканд, Сердце внезапно защемило от любви, тоски и боли. «Мавляна», — обратился Бабур к Хандамиру, — «среди зодчих, строивших все это великолепие, были люди из Мавераннахра». «Повелитель, вы, кажется, чувствуете, что в красоте Герата есть нечто от высоты Самарканда?» «Да, потому и спросил». «Многие зодчие Герата обучались в Самарканде». Они принесли в своем сердце образ Самарканда. Кроме того, многие одаренные люди, как вы знаете, оставили Маверонахар и нашли убежище здесь, у мир Алишера навои. А сколькими достоинствами обладал наш несравненный мир Алишер? Но вашему покорному слуге самым удивительным из его достоинств представлялось одно умение открывать, любить и пестовать таланты самородки Никто лучше Мир Алишера не понимал, что великие дела невозможно совершить без великих талантов. Близким своим людям и подобным мне ученикам Мир Алишер не раз говорил. Помните, черная зависть и корысть обитает больше среди людей серых, бездарных, нищих духом. Особенно же в высоких сферах искусства никчемные преграждают путь одаренным. Не дают возможности проявиться их таланту, губят их. Самое отвратительное зло всем мире – зависть бездарных. Самая же высокая щедрость – это щедрость людей, кто способен открыть и вырастить редкостное, талантливое.